Часть четвертая. Дух. «Тот, кто зрит во мне все и все во мне, всегда мне близок, да и я от него недалек». Бхагават Гида. Глава двадцатая. Дорога была такой ширины, что мы вдвоем едва помещались на ней бок о бок. По сторонам трава вымахала до уровня слоновьего глаза. Над головой мы видели синее небо, а тропу впереди лишь до поворота, который мог оказаться на любом расстоянии, ибо перспективы в сплошной зеленой канаве не бывает. По дороге этой мы шли уже почти весь день и встретили только одного старика да пару коров, однако теперь к нам донесся шум какой-то немаленькой компании, не очень далеко, ярдах в двухстах. Мужские голоса, причем довольно много, шаги, неблагозвучные металлические барабаны, но самое неприятное — несмолкающие вопли какой-то женщины. Ей было больно. Жуткое или то и другое сразу. «Молодые господа!» — раздался голос где-то рядом. Я подпрыгнул, моментально принял оборонительную стойку с черным стеклянным кинжалом на изготовку. Джошуа оглянулся. Откуда голос? Вопли между тем приближались. В нескольких футах от дороги зашуршала трава, и вновь. «Молодые господа, нужно прятаться!» Из травяной стены рядом с нами вынырнуло до невозможности худое мужское лицо с глазами... На полтора размера больше, чем полагается такому черепу. Нужно идти. Кали выбирает себе жертву. Идите или умрете. Лицо сменилось морщинистой смуглой рукой, поманившей нас в траву. Женский вопль достиг крещенды и оборвался. Точно голос лопнул, слишком туго натянутой струной. Пошли. Джошуа толкнул меня в траву. Едва я соступил с дороги, кто-то поймал меня за руку и потащил сквозь травяное море. Джош успел схватиться за подол моей рубахи и безропотно волокся следом. Мы бежали, а травах листала и стегала нас. Я чувствовал, как на лице и руках выступила кровь, но смуглое умертвие тянуло нас все дальше, в глубины зеленого океана. За собственным сопением и пыхтением я слышал, как позади что-то орут мужские голоса, потом кто-то кинулся топтать траву. Они бегут за нами, — сообщила на ходу у мертвия. — Бегите, если не хочется, чтобы ваши головы украсили алтарь богини Кали. — Бегите! — через плечо я бросил Джошу. Он говорит, надо бежать, или выйдет паскудство. За спиной моего друга я уже видел, как небо царапают обоюдоострые наконечники длинных копий. То, что надо, если хочешь кого-то обезглавить. И осен пень отозвался Джошу. В Индию мы добирались больше месяца. Сотни миль по самым пересеченным плоскогориям, что нам только попадались на свете. Сотни миль колдобин. Поразительно, по горам были разбросаны деревеньки, и завидев наши оранжевые тоги, селяне распахивали перед нами двери и кладовые. Нас неизменно кормили, спать клали в тепле и приглашали оставаться сколько пожелаем. В обмен мы предлагали им невнятные притчи и раздражающий слух песнопения. Такова традиция». И лишь когда мы спустились с гор на зверски жаркую и душную травяную равнину, стало понятно, что платье наше вызывает скорее презрение, чем восторг. Какой-то человек зажиточный, судя по тому, что ехал на лошади, облачен был в шелковый халат, проклял нас мимоходом и плюнул в нас. Да и бешие странники начали обращать внимание, так что мы поспешили укрыться в траве и сменили прикид. стеглянный кинжал радости я заткнул за пояс. — Что он там молол? — спросил я у Джоша. Что-то насчет ложных пророков, самозванцев, врагов какого-то брахмана. Насчет прочего не уверен. Что ж, похоже, евреи здесь больше ко двору, чем буддисты. Это пока, — ответил Джош, — у всех тут на лбу эти отметины, как у Гаспара. Мне кажется, без такого пятнышка нам следует вести себя осторожнее. Чем дальше в низины, тем гуще становился воздух. Теперь он превратился в теплые сливки, и своими легкими мы ощущали его тяжесть. Мы столько лет провели в горах... В конце концов, мы вступили в долину какой-то широкой грязной реки, и всю дорогу забили странники. Они входили в город, состоявший из деревянных хижин и каменных алтарей, и выходили из него. Повсюду толокся горбатый скот, он пасся даже в садах, но на это, судя по всему, никто не обращал внимания. «Последний раз я ел мясо, оставшийся от наших верблюдов, сказал я, давай найдем ларек купим говядины». Вдоль дороги выстроились торговцы. Они продавали всякую всячину, глиняные горшки, притирания, травы, специй медные, бронзовые клинки, похоже, здесь у них дефицит железа, и крохотные резные портреты примерно тысячи разных богов. У большинства имелось больше конечностей, чем необходимо, и ни один не выглядел чрезмерно дружелюбным. Мы нашли зерно, хлеб, фрукты, овощи и бобовую пасту, но мясо нигде не увидели. Остановились на хлебе и остром бобовом месиве, заплатили женщине римской медной монеты, потом отыскали местечко под огромным баньяном, устроились там и принялись за еду, разглядывая реку. Я уже забыл, каким коктейлем пахнут города, зловония людей, отходов, дыма и животных, и резко соскучал по чистому воздуху гор.